«Смотрите-ка», — ликующе сказал Спицын, — «сел-то как? Нижним люком к городу? Молодчина!» Все выскочили из машины и задрали головы. Быков с изумлением и недоверием смотрел на это чудовище, рожденное волей человека в черной пустоте на верфях Вейда -де -Ю И. Ничего подобного по масштабам и по форме ему еще не приходилось видеть». Правда, на первый взгляд Хиус, пожалуй, имел некоторое сходство с черепахой, как и его модель в московском кабинете Краюхина. Но вблизи такое совпадение просто не могло прийти в голову. Больше всего планета лед походил, кажется, на громоздкую беседку-павильон о пяти толстых косых колоннах. Каждая из колонн величиной с водонапорную башню, поддерживала крышу-корпус, имеющий форму выпукло-вогнутой линзы — Нижняя вогнутая поверхность корпуса была зеркальной, и, зайдя под нее, Быков увидел над головой свое до да искаженное и увеличенное отражение. Зеркало. Тончайший слой волшебного вещества, которое в природе, вероятно, существует только в недрах самых плотных звезд, неимоверными ухищрениями нанесенный на полированный металл. Быкову показалось, что он ощущает на своем лице слабый, едва заметный ток тепла, но он знал, что зеркало остается холодным даже во время работы фотореактора. Вот из этой черной дыры в центре, вогнутой поверхности, на высоте 10-15 метров, брызжит струя раскаленной плазмы, и там, где он, Быков, стоит сейчас, начинается сумасшедшая реакция синтеза голых ядер. Быков нервно передернул плечами — и поспешно вышел под открытое небо. Может быть, впервые в жизни он по-настоящему понял, какие огромные силы подчинил и поставил себе на службу человек. Что-то застрекотало наверху, и Быков увидел большой вертолет с красными крестами на боках, проплывающий над Хиусом. «Оперативность прежде всего», — пробормотал Юрковский. «Но почему они не выходят?» Как бы в ответ на его слова, неожиданно между двумя реакторными кольцами Так назывались башни колонны, у кромки корпуса открылся круглый люк, и в нем появилось бледное, улыбающееся лицо. «Вася! Ляхов!» — заорал Спицын, подпрыгивая и размахивая руками. «Здравствуй, Богдан! Здравствуйте, Николай Захарович. Привет, товарищи!» «Да вылезайте вы, бродяги межпланетные!» — сиплы, рявкнул Краюхин. «Что вы там возитесь, Ляхов? Сию минуту! Санитарная машина есть? Вот она!» Спицын махнул рукой в сторону приземлившегося вертолета, от которого бежало к ним несколько человек в белых халатах. Из люка с металлическим лязгом выпала гибкая лестница. «Принимайте больного!» — крикнул Ляхов. На четырех прозрачных тонких шпагатах осторожно спустили в гамаке человека, закутанного в простыни. Быков принял его на руки и с помощью санитаров уложил на носилки. С удивлением и жалостью он увидел, что по лицу больного текут слезы. «Земья!» прошептал больной. Земля, модре небо, синее!» «Да-да, товарищ Дивишек, земля!» Краюхин наклонился над ним. «Теперь все будет хорошо. Через несколько часов будете в Москве, подлечитесь, а там домой на отдых. Дикою. Соу другу. Передайте распоряжение, — обратился Краюхин к врачу, — чтобы больного немедленно, то есть после оказания ему помощи нашими средствами, отправили на моем самолете» слушаясь Николай Захарович». Тем временем Ляхов и его двое спутников тоже сошли на землю. Наскоро поздоровавшись с товарищами, они подошли к носилкам. «До свидания, Ян», — сказал Ляхов. «Поправляйся, и снова за работу, дружище». Худощавая, круглолицая женщина в просторном комбинезоне ласково погладила чеха по щеке. «Выздоравливайте скорее, товарищ девишек. Привет вашей семье». «Дикую, совдругу». Спасибо, спасибо, бормотал девишек, пожимая их руки худыми пальцами. Очень много спасибо. Все молча проводили глазами улетающий вертолет. Ляха взглянул на просветлевшее небо, на неясные очертания далеких холмов и слабо улыбнулся. Вот и снова на земле, сказал он, снова дома. Но какая машина, друзья мои, какая машина! Погодите, товарищ. Спицын схватил Ляхова за плечо и подвел его к круглолицей женщине. «Чакан, встань слева от Веры, пожалуйста». Третий член экипажа, высокий молчаливый казах, нахмурился. «Опять снимать будешь?» «Да-да». Спицын попятился, не спуская снег них глаз, достал из кармана миниатюрный киноаппарат и, присев на корточки заснял несколько метров. «Довольно, Сердито», — сказал Краюхин. «Немедленно в машину, в город и отдыхать. Без разговоров. Разговаривать будем вечером». «Одну минуту, Николай Захарович». Ляхов повернулся к Быкову. «Если не ошибаюсь, вы новый член экипажа?» «Да, познакомьтесь», — похватился Краюхин. «Быков Алексей Петрович. Химик, инженер-ядерник, водитель». «Василий Семенович Ляхов, пилот». «Верочка, идите сюда». «Вера Николаевна Василевская, штурман». «Чакан Кунанбаев, борт-инженер. Быков и Ляховцы обменялись рукопожатиями. «Так», — сказал Краюхин, — «а теперь в город». «Вечером увидимся», — ласково кивнул Быков и Ляхов. «Мы с вами, Анатолий Борисович. Останемся на часок здесь», — обратился Краюхин к Ермакову. «Осмотрим Хиус. Вы тоже Быков. Кстати, поговорим с начальником группы обслуживания. Вон он катит. Остальные свободны». По полю к Хиусу ползла вереница машин, полугусеничные грузовики, тракторы, подъемные краны на колесах. «Скажите им, пусть обратят внимание на третий реактор», — сказал Чекан. «Особое внимание. Что-то релейная система барахлит. Да ладно, завтра сам скажу». Они уехали. И Быков, с бьющимся от волнения сердцем, полез вслед за Краюхиным и Ермаковым по гибкой, но прочной лестнице. В кубической камере, куда открывался люк Краюхин, сказал... Здесь тамбур, кессон, для выхода в безвоздушное пространство или в среду с ядовитой атмосферой. Тесновато, так? Да нет, ничего как будто, — нерешительно пробормотал Быков. Тесно, тесно, — брюзгливо проворчал Краюхин. Многого не рассчитали, когда проектировали. Вот начнем разгружаться и грузиться, увидите. Придется пропустить десятки тонн груза через три таких вот угольных ушка. Он ткнул пальцем в сторону люка. «В самом корабле и того хуже, так. Переходы узкие, перегорожены переборками с комингсами. С точки зрения герметичности и безопасности от метеоритов это дает большие преимущества», — заметил Ермаков. Они прошли камеру и стали подниматься по гофрированным ступенькам ярко освещенного коридора. «Термоядерная ракета — дело, так сказать, новое», — говорил Краюхин. Многих ее возможностей и преимуществ не учли, проектировали по старинке, как обычные ракеты. Рутина, ничего не поделаешь. А вот здесь начинается новое. Краюхин толкнул тяжелую стальную дверь, и они оказались в обширном помещении, заполненном незнакомыми быкову приборами и распределительными щитами. «Здесь рубка», — сказал Краюхин. «А там», — он указал на стену напротив входа, За титановым кожухом находится сердце Хиуса, фотореактор. Специальное устройство создает поток плазмы, поток голых тритонов, ядер сверхтяжелого водорода, который крошечными порциями по несколько тысяч порций в секунду выбрасывается вниз. Мощное электромагнитное поле, образуемое пятью соленоидами над реакторными кольцами, резко тормозит комочек плазмы, в результате чего в нем начинается термоядерная реакция. Точка торможения находится в фокусе параболического зеркала, нижней поверхности корпуса Хиуса. Плотный поток фотонов, нейтронов, ядер гелия и непрореагировавших тритонов бьет в зеркало и создает огромную тягу. «Конечно», — добавил Краюхин, помолчав, «не будь слой абсолютного отражателя, корпус корабля мгновенно, так сказать, прогорел бы насквозь. Первый Хиус сгорел потому, что где-то был нарушен этот защитный слой». «Это неизвестно», — сухо бросил Ермаков. Он ходил по рубке, заглядывал в приборы и что-то заносил в записную книжку. Краюхин пожевал губами, помолчал. «Фотонная ракета — новое дело», — сказал он. «Огромное дело. Будущее человечество. Он снял очки, стал протирать стекла, глядя на Быкова круглыми глазами. Благосклонная природа, вероятно, знает, почему она не хочет, чтобы мы превратили наш земной мир в скромный рай, и на этом успокоились. И почему она заставляет нас завоевывать новые миры, те последние и крайние миры, ключом которым должны стать фотонные ракеты?» Это сказал более полувека назад один весьма умный немец. Тогда фотонные ракеты казались отдаленной мечтой. А теперь этот ключ к последним и крайним мирам у нас в руках. Но мы еще не научились им пользоваться по-настоящему. Много, еще очень много несовершенного, непонятного. И много рутины. Вот хотя бы эти атомные ракеты на Хиусе. При фотонном приводе они как кляча, запряженная в новейший Атомакар. Но ведь иначе Хиус не мог бы стартовать с Земли, — вставил быков робко. Краюхин снова выдрузил очки на нос. — В ближайшем будущем мы, вероятно, вообще откажемся от старта в Земле. Хиусы будут стартовать с искусственных спутников. Понятно, сказал Быков. Но пока то Хиус берет запас обычного для ракет топлива? Очень немного. Едва пятую часть полетного веса. Только для того, чтобы оторваться от Земли, выйти из плотных слоев атмосферы, легко поддающихся радиоактивному заражению, а затем включается фотонный двигатель. Хиус не знает неудобств, связанных с невесомостью. Он движется с постоянным ускорением в 10 метров в секунду за секунду, таким же, что и ускорение силы тяжести на поверхности Земли. Таким образом, экипаж Хиуса избавлен от невесомости и всех ее неприятных последствий. Хиус, по крайней мере, в межпланетных перелетах не знает долгих и тоскливых рейсов по инерции продолжающихся годы. Он развивает гигантские скорости и расстояние до планет покрывает за дни и недели. Хиус — это и есть ключ к последним и крайним мирам. «Хиус. Ключ к большим планетам». Странным, сдавленным голосом проговорил Ермаков. Он стоял, склонившись над каким-то прибором, и Быков не видел его лица. Краюхин сжал губы. «Пойдемте, товарищ Быков, — хмуро сказал он. — Я покажу вам остальные помещения». Они обошли весь корабль, заглянули в жилые каюты, в кают-компанию, в камеры-хранилища. Все было предельно просто, почти голо. В жилых каютах голые мягкие стены, выдвижные койки с широкими эластичными ремнями, стенные шкафы, низкие и мягкие кресла, наглухо принайтованные к пружинищему полу. В кают-компании большой круглый стол, мягкие кресла, в мягких стенах буфет, книгохранилище. На столе лежал забытый, видимо, листок бумаги с неровными строчками вычислений. Краюхин забрал его. Чаккан, сказал он со смешкой, — «математик». Когда они вернулись к Люку, Хиус был окружен машинами и людьми. Ермаков что-то говорил начальнику группы обслуживания. Тот кивал, переспрашивал и на ходу раздавал приказания толпившимся возле него рабочим молодым ребятам, вероятно, только что со студенческой скамьи. «Едем домой», — сказал Краюхин. «Если завтра закончат перезарядку реакторов, послезавтра начнем погрузку». «Да», — вспомнил друг Быков, усаживаясь в автомобиль. «Я совершенно забыл. А мальчик...» «Куда его погрузят?» «Наверх», — ответил Краюхин. «Мальчик пропутешествует через пространство верхом на Хиусе». «Так». «Угу». Начал Былыбыков, но осёкся и больше расспрашивать не стал.